Глава 6: С замиранием сердца. Экстрасистолия. Пароксизмальная тахикардия. Сердце — такой же орган, как и иные, и подвластен приказу свыше. Вот оно забилось часто-часто, а вот реже. Григорий Горин. Формула любви. Дорогие слушатели, сейчас мы с вами станем обсуждать проблему аритмий Давайте сразу договоримся, что аритмия —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 Недаром во всех мировых учебниках в разделе «Лечение» для таких ситуаций написана одна фраза «Убедите пациента в доброкачественности симптомов». И действительно, достаточно простого разговора, чтобы пациент навсегда забыл про несколько десятков экстрасистол за сутки. Вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ирина, мне 44 года. Месяц назад обнаружила у себя постоянную аритмию. Пошла на прием к кардиологу, прошла мониторирование,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 Активно обсуждали возможную связь экстрасистолии с танзелитом, камнями в желчном пузыре и так далее, но все эти идеи серьезного научного подтверждения не нашли. Если вам обещают, что экстрасистолы пройдут после удаления миндалин, желчного пузыря, это почти наверняка не так, не пройдут. Причинами могут быть изменения сердца на фоне гипертонии, ишемической болезни, перенесенных инфекций, нарушения функции щитовидной железы,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 при условии, что все экстрасистолы исходят из одного источника. Это можно увидеть на ЭКГ. Если аритмию можно не лечить, ее лечить не нужно. Антиаритмические препараты – достаточно серьезная и ответственная штука. Назначают их только в тех случаях, когда аритмия несет угрозу жизни и здоровью. Давайте подведем итог разговора об экстрасистолии. Если вас беспокоит перебои в области сердца,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 Эффективность вмешательства в этом случае приближается к 99%. Нужно ли делать операцию всем, у кого выявили ЭКГ-признаки синдрома WPW? Не нужно. Человек может ходить с дополнительным пучком в сердце всю жизнь и ни разу не испытать приступа тахикардии. А вот если приступы все же возникают, если они мешают нормальной жизни, тогда с пучком кента надо расставаться. Так почему же мальчика не берут в военный институт? Считается, что людям, чья профессия связана с высокой ответственностью за жизни других людей, пилоты, военные и так далее, операцию нужно делать даже при отсутствии клинических проявлений. Вдруг первый в жизни приступ случится во время пилотирования истребителя. Я бы в этой ситуации выбрал другой институт, а операцию делать не стал. Желудочковая тахикардия. Это самая серьезная аритмия, которая всегда требует серьезного обследования,